Глава двадцать шестая. Линдон. Похожий на облако белесый демон в красный, желтый и синий горошек зашевелил карминными губами, изображая улыбку. Честное слово. Лучше б плакал. Такими гримасами хорошо непослушных детей пугать, и тех жалко. Демон расползся, перекрывая собой дорогу. Не проходи мимо. У меня большой выбор, дорогой. Часть облака, отдаленно похожая на руку, поманила кого-то условным пальцем. Из тенистого нутра лавки мне под ноги выскочила, как на салазках, вереница клеток. Облезлый кот, и волк, свалявшийся, как старый коврик, медведь, одноглазый ворон и конь с длинным синим хвостом испуганно заметались в своих отделениях глянь-ка живые тела с вашего слоя здоровые причмокнул демон наберешь силу в своем мире обращаться в человека научишься выбирай любого можно примерить я расхохотался иди к черту любезный мне только синего хвоста не хватало а что не так дорогой «Не нравится синий? Давай перекрасим». «Я не за покупками. Посторонись», — ответил я. «Погоди, погоди. Зачем так грубо?» Демон взмахом необъятной руки отправил вереницу клеток обратно в лавку. С причмокиванием поманил еще что-то сюда. То, что выскочило, преградив до середины узкую улочку, показалось мне сначала вешалом для одежды на колесиках. Но я похолодил. Это были совсем не костюмы. Товар — высший сорт. Тела живые, человеческие. Такого больше нигде не найдешь, заявил демон. Эксклюзив? По его приказу, одна из вешалок отделилась от остальных и отъехала в сторону, зависнув в воздухе. В прозрачном футляре на крючке... Я увидел того, кто когда-то был человеком, но наверняка попал в ловушку хищников этого мира. Зависшая безжизненная оболочка, без энергий действительно напоминала одежду, точнее, скафандр с маской вместо лица. Закрытые глаза, серые покровы, полная неподвижность. Странно, как высосанный до предела человек мог быть жив. Скорее, просто футляр. Поддерживал биологическую жизнь тела, которое душа давно покинула. Этого не понять. Реально демоническая жуть. Демон показывал мне одну оболочку за другой, расхваливая товар. А я судорожно пытался решить, как пленников можно вызволить. И получится ли этих несчастных реанимировать? Есть ли в телах еще душа? И вдруг один из сморщенных скафандров открыл глаза в них ничего не было, но в моей памяти мигом встали все кошмарные истории, которыми пугали нас преподаватели, предостерегая от прогулок за пределы кампуса в человеке в футляре я узнал пропавшего в диком лесу еще в годы моей учебы эда гелвара мы не были друзьями, но парень он был неплохой, тоже жадный до знаний до приключений и впечатлений как я Даже больше. Говорят, он отправился на третьем курсе в лес на спор. Потом это посчитали погибшим. Родители отслужили по нём за упокойную мессу, а он, оказывается, вот где застрял. Я сжал кулаки. Нам говорили, что из ловушек нет выхода. И все же... «Постой!» — рыкнул я цветастому. «А где ты набрал такого товара?» Говорят, местные предпочитают хранить добычу и хвастаться уловом, а не разбазаривать его направо и налево. У меня свои методы убеждения, ухмыльнулся демон, показав между карминными губами острый ряд клыков. Пиратствуешь? Ограбил кого-то? ответил также оскалившись я. Вот так у тебя какой-нибудь ротозей копит чужое тело, а ему любой на рынке? Претензию выкатит? Не выкатит, не найдется таких. Значит, головы бывшим владельцам открутил. Я сощурился. Что? И кровных мстителей за них не найдется? Гарантирую. Тебе это тело понравилось, дорогой? Одна маленькая выгодная сделка, и оно твое. Из праздного любопытства спрошу. Что же ты затребуешь за одно человеческое тело? Вид я сделал самый незаинтересованный. Я понимал, что ступаю на зыбкую почву. Такие разговоры с демонами к добру не приводят. Отбить товар с несчастными у меня при моем запасе энергии не выйдет. Как освободить пленников хитростью, я пока не мог придумать. Значит, у меня появилась дополнительная мотивация вернуть силу и собственное тело и явиться сюда подготовленным по-другому. «Кот от прохода в верхний слой», — заявил демон, — «к людям». Я фыркнул пренебрежительно. «А тушка не треснет?» «Ладно, непостоянный кот. Проведешь меня туда и обратно, в мир людей», — Снизошел демон. «Послужишь пару-тройку раз и забирай эту оболочку». Обмануть норовит. Под себя подмять, как я червя. Вот же зараза. «Акстись, я на материального похож?» — гуркнул я. «В таком виде мне самому в слой людей хода нет». «Тогда забирай тело сразу, маг. Договоримся». Вкрадчиво, как старая шлюха, пропел демон. «Бастанго не особо любит гостей в последнее время». Даже если и примет, тело он тебе не даст, не занимается таким вечный странник. Тебе или умирать окончательно, или со мной договариваться — нет других вариантов. Но в следующий раз я попрошу гораздо больше. Мне полегчало. Я понял, что мерзавец врет. Главное при разговоре с демоном не соглашаться ни в одной мелочи, даже условной. «Будь он хоть искушающим голосом в твоей голове». Торговец уже обрадовался, решив, что я у него на крючке. Горошины на его бесформенной тушке стали ярче. «Так что, по рукам?» — воскликнул он. «Нет», — спокойно ответил я и проскользнул дальше. По обе стороны следующей улицы продавали сладости две красавицы в чешуйчатых красных платьях. стройные. Гибкие, как змеи. Яркие брюнетки с завлекающими взглядами и пышными волосами плавно передвигались, одаривали толпящихся на рыночной улице существ улыбками, лишь бы привлечь к прилавкам. А те были заставлены разноцветной халвой, похожей и на медовые трубочки, и на фруктовые торты, и на пирожные с кремом, и на конфеты с печеньем. Настолько соблазнительный на вид, что даже не испытывая реального голода в качестве астрального двойника, я захотел есть. «Удовольствие, прекрасный господин!» В два голоса пропели брюнетки. И чешуйки на их платьях вздебились от возбуждения, сверкая и переливаясь. «Самое отменное удовольствие для материальных и полуматериальных существ». Один кусочек, и вы получите любое наслаждение, о котором мечтали. Вы сможете почувствовать себя живым, даже если немножко умерли. Подходите. Я заметил в углу подальше угощение тёмное, местами дымящееся, как сгоревший шашлык, для любителей погорячее. И подсесть на эти кусочки, изрыгая потом из себя темные сгустки яда и собственной жизни. «Спасибо, не надо», — подумал я. Красавицы не стали меня окучивать, и и без меня покупателей хватало. Мельтешили тонту, летали гномы, губастые девы, похожие на рыб с приставленными толовищами и сотни щупальцев по кругу вместо юбок, бесформенные хищники и тропчатые фантастические существа с цветными копнами на головах, палочники. У всех удовольствия разные, но все на них падки. За очередным хрустальным зданием тоже шла торговля. На длинных лотках были выставлены на обозрение всевозможные артефакты. В любом другом случае я бы не пропустил такой возможности. У демонов и полудемонов можно было найти такие ценные вещицы, которые были в ходу еще у древних магов, типа кристалла времени. Но сейчас я прошел мимо. За зданиями начинался каньон. Широкие лабиринты из высокого песчаника тоже были сплошь забиты продавцами и покупателями. Отдаленно напоминающие людей в котелках и сюртуках, парочка полудемонов продавала световые штрихи. Собранные под большой тент штрихи мельтешили, как микробы в луже. «Энергетические батончики!» — кричали глухо, словно из трубы полудемоны. «Энергия в чистом виде! Заряд свежести на целый день!» Чуть поодаль стоял розовый человечек в колпаке со связкой воздушных шаров. В каждом из них, словно в магической книге, разворачивались волшебные миры, сверкали фейерверки, расцветали цветы. «Что это у тебя?» — спросила дородная голубая жаба почти с меня ростом в платье из мохнатых орхидей. «Хорошие сны и иллюзии», — пробормотал розовенький. «Прекрасный подарок себе и близким». «Фу, я-то думала, у тебя там энергия из людского мира». Жаба надула толстые губы и прошла дальше. «А мы здесь в цене», — подумал я. «Конечно, вы, люди, ценные», — вздохнул кто-то рядом. Я обернулся. На высоком песчанике сидел с бутылкой в обнимку хлипкий палочник в ветхом человеческом лапсердаке, свесив похожие на веточки короткие ножки. Ваша энергия и дары вашего мира — самые раскупаемые. Родиться человеком — большая ценность. Пытаются хоть как-то приобщиться, чтобы в следующей жизни был шанс переродиться у вас. Кем угодно. Хоть одноглазым воробьем, калекой, лишь бы не во всех этих адах. Однако далеко не все люди это понимают. Подумал я, вступать в разговор меня не тянуло. Я просто зашагал дальше. Вечный странник, если он будет в больших вратах, наверняка не встретится среди граненого хрусталя, разноцветного хаоса и сверкающего великолепия. За пять минут устаешь от этого, а уж за вечность. Я закрыл глаза и, пропуская мимо ушей галдеж торговых улиц, странных покупателей и не менее причудливых продавцов, постарался почувствовать чуждую для этих мест энергию. Другую. Кто-то дернул меня за рукав, кто-то прошел сквозь, кто-то рядом орал, продавая очередную чушь. А я не реагировал. Я сосредоточился. «Если ты сильный маг, попробуй сохранить свою силу на базаре. Или грош тебе цена», — говаривал Мусль. Я тогда думал, что за дурацкая присказка. Но, кажется, Мусль имел в виду именно этот рынок, где царят демоны и их младшие братья, а вовсе не торговки с рыбой. Я прогнал эту мысль и вдруг почувствовал в ворохе энергии, звуков, запахов, отвлечений, ровный и мощный, холодный и едва различимый, как подземная река, поток. Он лился издалека. Приоткрыв глаза лишь за тем, чтобы ни об кого не споткнуться, я направился к нему. Торговые ряды в замысловатых изгибах каньона скоро кончились. Хрустальные улицы, полные диковинных жителей, зданий, повозок, тоже. Я ожидал препятствий, но, на удивление, ничто не помешало мне выйти из города на высоченный пустынный берег, покрытый сероватой травой. Он обрывался резко, утыкаясь скалой из пепельного камня в безликие воды. Это место называли «река одного берега». Неудивительно, второго было не видно хотя вряд ли это была река, скорее озеро или морская бухта. Взгляд на то, что не слишком было похоже на воду, чёрное, уходящее за горизонт, внезапно принесло тоску и уныние. Словно силой, лезвием по коже резануло болью окончательного прощания старой, чувством, что я её не увижу больше, потому что всё заканчивалось тут а холодный поток энергии продолжал звучать. Откуда-то снизу, почти от воды. От этой жуткой черной воды, в пронизывающей тишине, мне туда... Стало страшно, словно смерть летала именно здесь. Уже не частичная, не метафорическая, а самая настоящая. Та, после которой меня не будет. Совсем. Я обернулся на город позади. Блеск хрустальных стен и желтизну каньонов. В уме забрежали малодушные варианты, ведь адово хотелось жить. Я сказал себе «нет». И буквально вгрызся взглядом, ища хоть что-то, помимо безмолвного, но громкого призыва «Это конец, иди и топись». Поручни серой лестницы, врытые в землю, и камни, пепельная трава скрывала искусно. Я их еле различил. И с надеждой бросился к ним. Железная лестница уходила вниз вдоль отвесной стены. Оттуда же шел поток. Преодолевая мучительный страх, я вцепился своими ненастоящими пальцами во вполне обычные перила. Да, я мог бы пролететь рядом. Но казалось, что не мог, что поверхность пугающего водоема обязательно затянет меня, как и всех, кто сонется. Ступень За ступенью. Десятая. Двадцатая. Тридцатая. Я глянул вниз. Лестница обрывалась. Слоистая скала шла до полуметровой полосы гальки у самой воды. Я замер. Дальше пути нет? Не может быть. Что-то не так. Мы можем воспринимать мир так, как нас научили с детства через концепции, понятия, догмы, под которые подстраиваются наши глаза и уши. Или мы можем видеть мир напрямую, без фильтров, когда в уме перестают работать концепции, когда наш ум пуст и чист. «Заставь ум замолчать, и ты увидишь совсем другую реальность», — говорил Мусль, как вовремя были все его уроки. Я прислушался к пространству, заставляя отключиться снова уши, глаза и ум. Поток зазвучал прямо из стены передо мной. Лишенный всякой логики, я сделал шаг в камень. Да, я, конечно, не мог разбить свою астральную оболочку, но и не ожидал увидеть, как препятствие исчезает. Вместо стены с зубастыми краями, передо мной появился тенистый грот, кусты жимолости, Старая ива, деревянный заборчик с калиткой и неказистый рыбацкий домик за ним. Я ступил на тропинку в зарослях обычной земной травы, покосился на лавочку и две удочки с ведром рядом. На что тут можно удить? На души грешников? А хотя бы. Не найдя звонков, колокольчиков и прочего, я просто открыл низкую калитку. Та скрипнула. На порог вышел молодой человек в рыбацком плаще, высокий, черноволосый. Он взглянул прямо черными глазами. Внутри все оборвалось. Напротив меня стоял я.